Глава восьмая. Не знаю, как тарина просчитал начало нашего поединка, но не успел старейшина подать команду, как в ту же секунду в меня полетела водная стена. Но не настолько быстро, как у моего предыдущего соперника. Поэтому я просто отпрыгнул в сторону и понесся прямо на него. Памятуя о слабой рукопашной подготовке Торино, я собирался сойтись с ним вплотную и поработать в клинче, не принимая удары на доспех духа и стихийный щит. Только вот задумка не удалась по той лишь причине, что на месте тарина уже клубился знакомый мне туман, и я прямо влетел в него. Разница с предыдущим разом была просто большой. Туман в этот раз сразу заполнил все пространство передо мной. У него тоже есть навык параллельного создания техник, только на более серьезном уровне, понял я. Едва я выпрыгнул из заводной стены в царство тумана, как техника, вместо того, чтобы развалиться, превратилась в ледяную стену, И тут же, словно изнутри, взорвалась. Я ничего не успел сделать. Осколками меня отбросило еще дальше в туман, и сверху упал огромный кусок льда. Доспех духа держался и не думал распадаться от такой мелочи, как холод. Решение сформировалось моментально. Создав с двух рук молнии, я отправил их в разные стороны тренировочного поля, как и в прошлый раз. В этот раз туман не распался. Обидно, но я почему-то так и думал. Я услышал два четких шага и поднял глыбу льда перед собой, а сам сосредоточился на формировании электрического хлыста. Глухо стукнула одна глыба льда, а другую, разбиваясь на более мелкие осколки. тарина точно так же не может видеть в тумане, как и я. Вот только после моих техник у него есть ориентир в виде вспышки. Туман тут же стал спадать. И я заметил озирающуюся около меня фигуру. Услышав глухой стук льда... «Тарина и не подумал что я могу быть под этой глыбой». Электрический хлыст все-таки самый мощный из моих атак. Несмотря на удар из лежачего положения, Тарина отступает на два шага назад. «Больно. Я по лицу вижу, что ему больно». Завидя меня, он не атакует. Даже несмотря на то, что я встаю, откидывая с себя лед. Наверное, не слабо ему прилетело, раз он решил сначала поставить стихийную защиту. «Ну да». Электрический хлыст, что лежал на земле, сам как-то видоизменился и словно стал толще. Ну да ладно, некогда размышлять. Я смогу удержать созданную технику едва еще секунд семь-восемь. Поэтому я не стал ждать, а набросился на противника, яростно атакую его и нанося множество ударов. Результат не заставил себя ждать. Бывшая такой неприступной защита, которая только недавно стала поддаваться моей шаровой молнии, оказалась словно порезанной на лоскутки — Помимо разбивания стихийной защиты, я точно видел, что достал до тела тарина Вот только хлыст распался, а я собирался закончить удачную серию и победить его. Сейчас отличный момент, нужно дожимать. Практически мгновенно созданный электрический щит был отправлен в сторону противника. Я ничего не придумывал насчет того, как его кинуть, просто выполнил один раз уже получившуюся связку. В этот раз толчок оказался более четким и удачным. Наверное, потому что структура техники еще не стала распадаться. Тарина отбросила назад, и он упал. «Вот он, мой шанс», — понял я. Две шаровые молнии попали в уже целый стихийный щит, но по дерганям я понял, что попал. Стихийный щит начал распадаться, и я моментально оказался рядом, чтобы выполнить добивающую атаку. Только вот после, когда я приземлился рядом с телом Тарина, меня встретила не дергающаяся в припадке тела, а спокойный взглядами и мимолетная улыбка. «Ловушка!» — озарила меня. Разваливающаяся стихийная защита мгновенно налилась силой, но вместо того, чтобы спрятать тело лежащего, обернулась сильным ударом воды прямо в тело. Меня отбросила назад. Опять этот коронный удар воды. Доспех духа выдержал. Определенно без него мне бы переломало все ребра. А так защита смягчила основную силу удара. Вот только куртка из тренировочного комплекта на груди просто разлетелась на лоскуты Было больно, вот только глаз углядел некоторое движение, и тело само завалилось на бок, а в песок врезалась сосулька, от которой меня обдало холодом. Я понял, что мне некогда разлеживаться, и сейчас меня сметут. Длинный прыжок вперед, а потом еще один. Это спасло меня от водяной стены. Помня, что она может взрываться в самые неожиданные моменты, я прыгнул вперед к Тарина. К сожалению, он был готов. и атаковал меня постоянно. Не давал ни сосредоточиться, ни подумать. Я пытался его атаковать, но он успешно противостоял мне, просто уворачиваясь от пущенных мной шаровых молний. Обычная молния все же находила его, вот только защиту пробить уже не могла. Куртка развязалась и только мешала. Пришлось кинуть ее. Со злости кинул ее в Тарина, причем удачно, она попала ему прямо в лицо. И пока он боролся с неожиданным препятствием в виде мокрой тряпки, Приголубил его шаровой молнией. Стало ужасно приятно. «Стоп! Время!» — поступила команда от Линга. «Как не вовремя!» — подумал я об опять неожиданно прозвучавшей команде. «Этот бой вымотал меня гораздо сильнее, чем предыдущий. Я использовал более серьезные техники, более сложные и более затратные. Только вот и получил я тоже более серьезно. Грудь жгло от попавшего на нее песка». В процессе уворотов от так я вдоволь наделал акробатических номеров. Пожав руки, мы пошли к старейшине, чтобы послушать, что он скажет. Грудь высоко поднималась. После пропущенного удара двигаться мне стало гораздо тяжелее. «Ну что? Как?» «Чуть меньше половины», — первый сказал Тарина. «У меня тоже», — ответил я, прислушавшись к себе. «Хорошо. Арсений, какая у тебя основная ошибка, которая повторяется два поединка подряд? Как думаешь?» — спросил у меня старейшина. — Не знаю, — честно ответил я. — Каких-то грубых ошибок я у себя не заметил. — Ты два раза слишком близко подходил к противнику, чтобы добить его, — веско сказал старик, а в результате вместо этого получал мощные удары. — Не согласен, — возмутился я. — Да после одной шаровой молнии очень сложно удержать концентрацию, и обычно мои противники не могли нормально сопротивляться после этой атаки. «Концентрация падала, а там я уже не давал восстановить доспех духа». «И что же мы видели только что?» — усмехнулся Линк. «Что вы привели каких-то монстров. Они, получая урон и боль, умеют держать концентрацию и очень быстро создают мощные техники», — ответил я. «У меня был шанс, но я его упустил». «Нет. Это значит, что в дальнейшем тебе будут попадаться не желторотики, а опытные бойцы». поэтому отходи от привычки приближаться для добивания, атакуй с расстояния. Да, это не всегда может оказаться эффективным, но зато у тебя будет возможность уйти от контратаки». «Да, наверное, в этом есть смысл», — согласился я. «Все равно ссорится мне с ним не с руки». «Вот видишь», — заулыбался старик. «А так, я скажу, у тебя отлично получается. Два поединка, и ты до сих пор стоишь на ногах. Даже немного гонял ветеранов». «Еще один-то выстоишь?» «Думаю, да», — ответил я, поведясь на похвалу. Но не мог я, услышав такие слова, сдать назад. «Тогда первая смена на площадку», — скомандовал он. «Работаем до победы одного из участников». На мой удивленный взгляд старейшина заметил. «Все равно энергии у нас не так, чтобы много осталось. Примерно одинаково. Из этого и будем исходить». Опять мы замерли с Лианом после поклона и стали ждать. Ничего с предыдущего поединка не изменилось. Вот только теперь я примерно знал, что от него ожидать. «Начали!» — крикнул старейшина. И Леон ждал этой команды, потому что мало того, что он после нее отпрыгнул назад, так и изначально отошел немного подальше, чем в первом поединке. Это и дало мне возможность попробовать свою новую разработку с толканием электрического щита. Была, конечно, мысль создать электрическую плеть и начать воевать с ней, пытаясь пробить защиту, Вот только это изначально был неверный шаг. Ведь для того, чтобы произвести плеть, мне все еще нужно 5 секунд. В то время как Лиану со своими возможностями вполне по силам поставить стихийную защиту, после чего, не опасаясь, атаковать меня водной стеной. Так, как он рассчитывал еще в первый раз. Плеть у меня не такая большая, пришлось бы прыгать прямо под атаку, и там как повезет. Та же шаровая молния и та создается 2 секунды. Вполне сопоставимо с созданием стихийной защиты у Лиана. Поэтому только электрический щит. Его создание было самым быстрым, после электрических кулаков. К тому же защищаться им я не собирался, поэтому сразу после формирования небольшого кругляша диаметром 30 сантиметров толкнул его в сторону противника. И я, и он ожидали чего угодно, но не того, что щит, словно шаровая молния, быстро окажется у противника и собьет его с ног. Я прислушался к словам Линга, и только подбежав на 3 метра, начал бросать шаровые молнии. Не знаю почему, но я промахнулся. Наверное, потому что он лежал, а может, потому что я спешил. Одна шаровая молния попала около ног, а вторая чуть выше головы. Зато Лиан не промахнулся. Огромная сосулька не нанесла какого-то вреда, только заставила отвлечься. А через секунду мне в ноги ударил поток воды, который сбил меня и мгновенно превратился в лед. Пошевелиться я не смог, так как неожиданно оказался в мерзлой ловушке. Дышать возможности тоже не было. К тому же, вмерзшие в лед руки оказались в неподвижности. Для разбития льда электрическим перчаткам был необходим удар. Поэтому я напрягся и ударил двумя шаровыми молниями. От разорвавшегося льда меня подбросило вверх, и я оказался освобожден от его холодных оков. По крайней мере, выше колен я освободился. И смог встать на них. Я готовился к еще одному удару водной стеной, но оказался не готов, когда передо мной оказался лиан, и на огромной скорости впечатал в мою челюсть светящийся синим кулак, а потом в район печени, и еще раз опять в голову. Я наконец-то понял, как чувствуют себя мои противники, когда я скачу перед ними и наношу беспорядочные и мощные удары, которые пусть и не наносят сильный урон, но сбивают концентрацию и не дают сосредоточиться на защите или технике. Я держался десяток секунд, но понял, что все плохо, Я не мог ни сосредоточиться, ни отбить удары, ни избежать от них, потому что просто был вмурован в лед, который и не думал распадаться. И в то же время мне в спину на огромной скорости бьет водяной шар, который, несмотря на свою не самую жесткую поверхность, просто сбивает с меня доспех духа и подставляет под атаку противника. Два удара, и вспышка в голове мешает ориентироваться в пространстве. То ли стараясь спрятаться от ударов. то ли от того, что у меня стали буквально остывать ноги, только вот я сделал единственно правильное решение. Я резко нагнулся и ударил ладонью по льдистому основанию, что держало мои ноги. Оно явно треснуло. но вот только второй удар мне нанести не дали. Сильнейший апперкот в челюсть отправил меня в полет, освобождая от оков льда. Не заботясь о сбившемся дыхании, я сформировал доспех духов, в который моментально прилетел удар. Тело подпрыгнуло, вот только боли уже не было — Резкий перекат со спины в сторону, и в место, где лежала моя голова, ударяется кулак. Однако, вместо того, чтобы контратаковать ударом, я становлюсь на колени и толкаю Лиана в плечо двумя руками. Этого он точно не ожидает и падает на песок, давая мне еще пару секунд, чтобы краснота из глаз ушла и подарила мне возможность нормально ориентироваться на поле боя. И еще одну попытку делает Лиан, чтобы нанести мне удар прямо с колен. Он близко, вот только я уже немного ориентируюсь в пространстве, чтобы подняться с колен и схватить его за плечи, останавливая движение и падая сверху. Фух. Еще пару секунд, и я начинаю чувствовать, что мне становится чуть лучше, и я уже могу продолжать схватку. Наполненные злостью, удары электрическим кулаком не направлены, чтобы нанести удар. Скорее, чтобы еще больше внести сумятицу в бой и прийти в себя. Лиан сжимает руки и ноги под себя, и потом резко встает, Он сильнее меня. Не стоит сравнивать молодого парня и уже развитого мужчину. Только вот я и не сопротивляюсь. Сам отпрыгиваю в сторону, чтобы еще немного отдохнуть от последствия спада доспеха духа. Лиан бросается на меня с кулаками. Да, урона я ему не нанес никакого. Своими более грамотными действиями я его только раззадорил. Пара связок была сделана просто безупречно. Вот только разница была в том, что теперь мои ноги не сковывала ледяная глыба — и я уверенно отражал все нападки. Сказалось, мое более быстрое восприятие и движение, которое дарила стихия молнии. Я просто не оставил ему шанса, непрерывно атакуя. Выполнив отбрасывающий удар ногой в живот, сразу стал формировать шаровую молнию, которая могла бы пробить доспех духа. И мне это удалось, несмотря на то, что я получил заряженный удар прямо в лицо. В этот же самый момент Лиан попробовал мою технику на вкус, а после и удар по лицу. «Сдаюсь!» — крикнул он, когда я собирался нанести второй удар. И вправду, я уже не чувствовал доспех духа. Добивать незачем. «Ага!» Только и вырвалось из моего горла. И я сел прямо на песок. Это был сложный бой, и мне повезло победить. Думать не хотелось совершенно. Грудь вздымалась часто, сердце все не могло остановиться. В глаз попало что-то черное и закрыло обзор. Вытер рукой — оказалась эта кровь. «Арсений, не трогай!» «Гай, возьми аптечку, останови кровь, а то не приведи случай, зараза какая-то попадет!» Услышал словно вату голос старейшины. Давно уже так не выкладывался. Через боль и слабость. Через минуту подошел Гай ко мне или Ану с водой и аптечкой. Вата была смочена какой-то жидкостью, скорее всего, перекисью водорода. Мы ее постоянно использовали, чтобы остановить кровь. Другого здесь не было. Защипала на лбу и на скуле. «Нормально! Сарапины!» Скорее старейшине, чем мне, сказал Гай. Я прополоскал рот, а потом полил голову. Вставать было тяжело. Тело всячески сопротивлялось моему желанию, но я справился, и словно старик пошел поближе к старейшине. Пол там не был мокрым после использования водных техник, и там было гораздо теплее. Поэтому, несмотря на песок и грязь, налипшую на мне, я желал оказаться в более комфортном месте. Техники заканчивали действие, и лед исчезал. Вот только вода оставалась на месте. «Еще одна такая тренировка, и никакая дуэль мне не понадобится». Словно в пространство, но для старейшины сказал я. «Ничего», — довольно прокряхтел Линк. «Зато я вижу, что Йолунь не зря тратил время. Возможно, не все твои удары достигают цели, но ты умеешь побеждать. Скажу честно, я впечатлен. Ты честно сражался и дрался до конца. К тебе у меня вопросов нет». «А к кому есть? Вроде поработали на славу», — уточнил я. После недавно проведенной схватки какого-то особого пиетета перед старейшиной не было. «Да это не совсем вопросы». Как-то по-особому, со смешинкой сказал он. «Скорее просто интерес к Лиану». «Ну что, ты как?» «Виноват старейшина, был неправ». С трудом поднялся мужчина на ноги и поклонился старейшине. Я заинтересованно посмотрел на старика. Конечно, догадки были, но лучше один раз услышать, чем ходить в неведении. Да вот, недалее как вчера, Лиан рассказывал, что четыре пользователя водной стеной на одного сопляка будет много. Ему и одного ветерана будет достаточно, да еще и стараться нужно, чтобы пацана не прибить. «Хе-хе-хе!» засмеялся старейшина. «Тебе не передо мной извиняться нужно, а перед Тарина, которого ты жизни учил. А ведь он тебе говорил, что парень как минимум неплох, и что ему можно ветерана давать. Кстати, тебе можно ветерана давать». «Это как?» — с меня буквально слетела дрема. Даже боль отступила, и мне пришлось привстать. Твой щит — вполне себе объемная техника. Причем ты ею можешь еще и защищаться. Если получится еще немного расширить, то новый ранг у тебя в кармане». «Как ты даже не задумывался об этом?» — ответил я, а потом, задумавшись, все же сказал. «Нет, не получится». «Почему же?» «Потому что объемная техника должна наносить урон и избивать доспех духа и стихийную защиту», — уверенно сказал я. «У меня же так. Ерунда». «Это кто тебе сказал такое?» — уточнил старейшина. А я немного задумался, потом все же тряхнул головой. Он не сможет меня обдурить или смутить. «Да это и так понятно. Атака ветеранская, значит, и наносить урон должна соответствующий». «А вот и нет», — ответил Линк и задумался. «Ранг ветеран дается отнюдь не за то, что делается атака, способная нанести вред такому же ветерану. Вовсе нет. Ранг ветерана присваивается тому, кто смог уложиться в определенный норматив». Создание объемной атаки, любой, за три с половиной секунды. Какой урон она наносит, не имеет принципиального значения. Только создание. Считается, что тот, кто создал объемную технику за это время, теперь сможет двигаться по этой дороге самостоятельно. Не обязательно, чтобы техника становилась чем-то убойным. Через определенное время, при постоянном повторении техники, она все равно рано или поздно усилится и приобретет те необходимые смертоносные особенности. «Понятно», — протянул я. Наставник сказал, что раз я русский, то и ветерану он будет присваивать только по той методике, где ветеран должен за те самые три секунды построить стихийную защиту. «А, а ну тогда работай дальше с наставником. Глядишь, когда освоишь стихийную защиту, у тебя будет развита мощная атакующая техника», — «довольно», — сказал Линк. «Подождите, старейшина Линк», — замер я осененной догадкой. «Скажите, если этот...» — мой противник, короче, — получил ветерана полгода назад... «То он довольно слабый ветеран?» «Не сказал бы. Да и думать так перед дуэлью — это совершенно неправильно», — сказал Линк. «У главной семьи основная стихия — это вода. К тому же Комонтоку на водной основе — это нельзя снимать со счетов. Он может быть слабый ветеран, но он ветеран и из главной семьи. И наверняка у него есть свои секреты. Я не могу сказать, что тебе от него ждать». «Понятно», — протянул я. «Будем готовиться». «Будем», — протянул старейшина Линк. «Встречаемся тут после девятнадцати. Поработаем над твоим стихийным щитом. Ребята попробуют тебе показать, как его можно еще метнуть. Потом поработаешь над точностью шаровых молний. Ну и у меня есть несколько видео по твоему противнику. Будем изучать». «Все, пошли». Я встало поклонился. Встреча должна была состояться примерно через три часа, и мне не хотелось никуда идти. Выпив еще теплый, но уже не такой вкусный зеленый чай, я сходил, умылся и надел запасной тренировочный костюм. Кушать не хотелось. Завтрак был плотный. Поэтому я решил никуда не ходить, а просто помедитировать и восстановиться. У меня осталось меньше пятой части резерва, а то еще меньше. После ударов я выполнял техники не совсем правильно, вливая слишком много бахира. Чудо, что они вообще смогли получиться. Мало того, что нужно помедитировать, так еще и нужно многое обдумать о поединках и научиться правильно противостоять водникам. Три часа пролетели быстро. Легкий вход в состояние медитации и такой же легкий выход. У меня получилось восстановиться и продумать порядок поединка. Я поднялся и сделал себе еще чая. К моменту прихода старейшины Линга с Лианом и Гаем я уже попил чай, размялся и полностью был готов к работе. — Ты уже здесь? — Хорошо. Лиан? «Давай планшет», — протянул старейшина руку. «Сначала вот тебе подборка видео. Четыре видео с твоим соперником. Два с экзамена на ранг ветерана, два с тренировок. И еще два, когда он использовал свою комантоку. Ну и парочку видео с его отцом и братом, чтобы ты представлял, чего опасаться от его комантоку». На первых видео уже знакомый мне однажды парень продемонстрировал водяную стену и ее толчок вперед на возможного противника. Что на одном видео, что во втором он уложился в норматив и отработал четко за три секунды. Скорость также не была самая быстрая, как и толщина воды. Короче, не впечатлил он меня. А вот следующие два видео меня впечатлили однозначно. На видео была изображена настоящая амеба. Увидев ее, вспомнил изображение мельчайшей клетки, когда-то виденной на картинке учебника. Вот только эту тварь я так легко не воспринимал. Размером с среднюю собаку она перемещалась довольно быстро и стремилась зайти за спину. И это опасно, потому что, несмотря на медленное продвижение, в определенный момент эта тварь ускорялась, причем значительно. Видео, на котором был глава рода с сыном, заставляло задуматься еще больше. Была какая-то войнушка. Не было ничего понятно до определенного момента, только две противоборствующие стороны, да и изображение не лучшего качества. Оказалось, лучшего и не нужно. Вдруг под двумя машинами, за которыми пряталась одна из противоборствующих сторон, появляется жидкость, и через секунду машины словно выстреливают вперед, оставляя бойцов противоборствующей стороны без защиты. И в них тут же летят техники. А водяные монстры, в несколько раз больше, чем показанные на предыдущем видео, спокойно ползут вперед к следующим машинам и повторяют предыдущий маневр. Это видео с разных ракурсов я пересмотрел несколько раз. пока не увидел под первой из машин канализационный люк. «Эти твари имеют свое сознание или ими необходимо управлять?» — уточнил я. «Это амеба, а не твари», — поправил меня Линк. «Никто не знает. Жабы говорят, что управляют ими сами. Только вот наверняка не знает никто. На этом видео не видно, но они потом распались. Одной досталось две техники, а вторая при попытке перевернуть следующую машину не справилась и лопнула». «Кто это видел?» — уточнил я. Человек мог ошибиться, принять одно за другое или вообще не понять, что происходит. Да даже его могли ввести сознательно в заблуждение. «Это своими глазами видел я», — сказал Линк. «Это было сложно», — сказал мне тогда лорд Джаба. «Вот только что именно не уточнил». «Одно я знаю точно. Сыне, с которым ты будешь драться, он видит самого слабого из детей. Комантоку не выдерживает никакой критики против других братьев и отца». «Только вот это не значит, что у него ничего нет. Помни об этом». «Я вижу», — сказал я, — «эта штука гораздо опаснее, чем выглядит. Она как минимум сможет отвлечь меня, а то и вовсе отправить в непродолжительный полет. Я все же не машина, вешу гораздо меньше». «Замечу бронированная машина», — сказал Лиан. «Ладно, хорош трепаться», — влез Линк. «Если ты все посмотрел, то давай десять раз создай свой стихийный щит и толкни его в Лиана». Проблем с выполнением команды не возникло. Все-таки главное — разобраться с воображением. Толчок руками не основное, просто он помогает сознанию выполнить именно то, что оно хочет. Остановились на том, что техника имеет два свойства — защитное и атакующее. Пока я не развернул технику максимально, то вполне могу толкнуть ее вперед. В таком случае и силы, и скорость техники существенно возрастают. Если я понимаю, что меня сейчас будут атаковать, то мне лучше присесть и растянуть его максимально. Все-таки от водной стены этот маленький щит вполне защищает. Потом я пытался попасть им по движущейся мишени. Все тоже неплохо. Выучили навыки работы с шаровой молнией. Да, я промахивался. Вот только один раз из десяти, и это было не критично. Проблемы начались, когда я работал с параллельным созданием шаровых молний. Проблема не в создании. Проблема в том, что у меня был небольшой разброс. И если работать в одну точку у меня получалось... то в две разные точки, мягко говоря, получалось слабовато. А ведь мне нужно было попасть сначала в тело, которое стояло, а потом которое упало. Выход подсказал Гай. Он предложил бросать техники в ноги. Шаровой молнии все равно куда попадать. Урон она наносит всему телу. Я благодарно кивнул. Настолько очевидное решение мне почему-то не приходило в голову. Дело сразу пошло на лад. По крайней мере, я отработал определенную методику. Две параллельно созданные шаровые молнии. После их попадания добавляю еще одну, и после этого, если защита держится, пробиваю ее до конца либо шаровыми молниями, либо электрическими кулаками. А если все же он будет достаточно силен, то электрический кнут заставит его сдаться, несмотря ни на какую защиту. Линк ушел около 21 часа, оставив задачу каждому отрабатывать свой щит. А мне еще и бросать его вперед. итак пока не закончится энергия. Мужики, несмотря на то, что дуэль будет у меня, сами отрабатывали техники, причем до самого конца. Уже в конце у каждого из нас тряслись руки от усталости. Душ лишь немного сбил усталость. Я переоделся и медленно, но уверенно пошел прочь. Несмотря на то, что я был очень уставшим, быстро дойти до кровати мне не представилось возможным. Я забыл, что стал жутко популярным. Хотя даже не так. Я был основным. и мое ночное шествие через парк достаточно затянулось. Со мной приветливо здоровались и считали своим долгом переброситься несколькими словами. Все уже знали о дуэли и только об этом и говорили. Подбадривали и всячески желали удачи. В одну беседку меня даже успели затащить и расспросить с особым пристрастием. Эти уже откуда-то знали о том, что у меня была небольшая войнушка. Еле-еле смог отговориться от того, кто ко мне приехал и какова была причина. просто сказав, что этим занимается служба собственной безопасности под руководством лорда. Конечно, от некоторых нюансов мне отвертеться не получилось. Пришлось рассказать, как проходил бой, но сослался на новую службу охраны, которую начал нанимать. Якобы все сделали они, а я вообще ничего не понял. Сказал, что там есть мастер и два учителя. Возможно, вовремя сказанные слова о сильных бойцах остановят необдуманные действия некоторых людей из слабых родов. Уже практически дойдя до апартаментов и всеми силами желая лечь в постель, я понял, что этого не случится. Под порогом на стуле с восковой маской на лице сидела Мия.